Глава 39 Я сжимала руку сына так, будто он мог в любую секунду выскользнуть и исчезнуть, и блуждала по прохожим напряженным взглядам в поисках знакомого лица. Тем временем Илья воодушевленно разглядывал аттракционы и пытался увлечь меня к понравившимся. Но я останавливала ребенка, пытаясь найти глазами его отца. Ведь именно для этого мы здесь. И когда наконец-то увидела, споткнулась на ровном месте. Антон тоже заметил нас, однако остался дожидаться там же, где стоял, наверное, дабы не спугнуть. А я с трудом удерживала себя от того, чтобы развернуться и, сломя голову, сбежать. Наши взгляды столкнулись, и паника накрыла меня с новой силой. Сердце боязливо сжалось. Нет, к таким встречам нужно готовиться заранее, а не устраивать их по щелчку. И честно признаться, Я совершенно не готова. Не готова настолько, что волосы от страха поднимаются дыбом и с каждым шагом все больше не имеют ноги и будто застревают в земле. Остановилась. Просто не смогла идти дальше. Катастрофически необходимо перевести дыхание. Вдыхаю, но облегчение так и не наступает. Воздух вокруг словно нашпигован острыми иголками. Они вонзаются в легкие вздох за вздохом. Становится невыносимо душно. Я буквально задыхаюсь. Перед глазами все расплывается. На лбу выступил ледяной пот. Ноги настолько тяжелые, что я опускаюсь на корточки рядом с сыном и с тревогой вглядываюсь в родные глаза. пытаясь напитаться от него уверенностью и силой. Но лишь беспощаднее начинает трясти. Меня буквально ломает от нежелания делиться своим ребенком. Я привыкла к тому, что он только мой. И осознание того, что сейчас малыш познакомится с отцом и, возможно, поладит с ним, ядом ревности отравляет душу. «Жизнь моя!» – выдавливаю вибрирующим от перезбытка эмоций голосом. «Я сейчас познакомлю тебя с моим давним другом!» Его светлые брови немного нахмурились. Представляешь, он так же, как и мы, приехал отдохнуть на море. Я встретилась с ним вчера случайно. Илюша смышленный не по годам, поэтому я старалась объясниться с ним, как со взрослым. И тогда услышал меня внимательно, с важным видом. Я рассказала ему о том, какой у меня замечательный сынишка, и он очень хотел познакомиться с тобой. Надеюсь, ты не возражаешь? Ребенок помотал головой, И снова обратил свое внимание на всевозможные аттракционы. А я выпрямилась и неуверенно повела сына в сторону Антона. Эти последние метры до него были для меня настоящей пыткой. Казалось, я шагаю по раскаленным углям и обжигаю ступни. Нет уж, я не могу вот так добровольно приближаться себя к катастрофе. А ведь, возможно, именно это и произойдет после их знакомства. Илюша это мой друг. Антон. Назвать Антона дядей не повернулся язык. Больше выдавить из себя ничего не смогла. Это было выше моих сил. Гордеев опустился на корточки, сосредоточенно рассматривая ребенка, и протянул ему руку. «Ну, привет, приятель! Как настроение?» «Хорошее!» Пробурчал мой сын, недоверчиво глядя на отца, но руку все же ему пожал. «Рассказывай!» «Какой аттракцион понравился? На чем хотел бы покататься?» Поинтересовался Антон, подмигнув ребенку, И Илюша восторженно принялся показывать пальцем на то, что его заинтересовало. А я, поджав губы, наблюдала за их общением. И ловила себя на мысли, как меня жутко раздражает, что Антону удалось так легко заполучить внимание моего малыша. А я страстно хотела, чтобы все вышло с точностью наоборот. Надеялась, что, как обычно, Илюша встанет в позу. Он всегда относился к незнакомым людям настороженно. Однако почему-то с Антоном это не сработало. Гордеев смог быстро заболтать ребенка. И уже минут через пять они бурно спорили, на каком аттракционе будут сперва кататься. И наблюдать за этим для меня было самой настоящей пыткой. «Может, уже сделаешь лицо попроще?» Склонился ко мне Антон, когда мы стояли в очереди за билетами. В смысле! метнула на него злой взгляд. В смысле, менее пугающе! шепнул тот. Мое лицо соответствует ситуации, и, как видишь, я не в восторге! Рыкнула недовольно. Но «Ну, так все же хорошо! повел он плечами. Пока! буркнула, отвернувшись. И потом. «Будет так же!» Отрезал мужчина холодно, видимо, расслышав последние слова, сказанные мной. «Ну, конечно!» Усмехнулась и с иронией добавила. «Только не рассказывай мне, что за десять минут воспылал отцовскими чувствами!» «По-твоему, твои комментарии сейчас уместны?» Антон обвел взглядом обстановку. «Это не комментарии, а правда!» «Ну да ладно, скоро и так все увидим!» хмыкнула в завершение и наклонилась к сыну. «А мама боится высоты!» – заявил Илюша, когда колесо обозрения медленно тронулось. Я покосилась на Антона, бровь которого вопросительно поползла вверх. «Правда? Я не заметил. Твоя мама выглядит смелой». «Боится!» – кивнул ребенок утвердительно, да еще с таким выражением, будто раскрыл мою самую сокровенную тайну. «Есть немного», — поддержала я сына. «Если что, могу сесть рядом», — усмехнулся Антон, подмигнув мне и даже подвинулся ближе. «Замри», — воскликнула я, — «и не шевелись». «Серьезно?» «Еще как! Илюша, сыночек, не юрзы, пожалуйста!» Обняла его за плечи и прижала к себе. «Ну, мама, мне так ничего не видно!» Протянул возмущенно сын. «Ульян, но ну, правда, не мучай ребенка. Мы здесь в полной безопасности», вступился Гордеев. «Тебе-то откуда знать?» Фыркнула на него раздраженно. «И не смей вмешиваться в мои отношения с сыном». «Мамочка, почему ты злишься на Антона?» Непонимающе уставился на меня ребенок. «Нет, я не злюсь, солнышко». Растянула я губы в напряженной улыбке. «Просто из-за высоты, нервы на пределе!» «Не бойся, ма! Я же с тобой!» Храбро успокоил меня Илюша. «Только поэтому и держусь!» Моя улыбка дрогнула, и в какой-то момент глаза стали влажными. «Господи, как же безумно сильно я его люблю!» «И безгранично горжусь им!» «Этот маленький мальчик уже в таком возрасте пытается быть для меня опорой!» Невольно подняла глаза на Антона, и наши взгляды встретились. Его, тяжелый и немного растерянный, и мой, мутный из-за слез, застилающих взор. моргнула две капельки покатились по щекам. Я неожиданно для себя заметила в его голубой пучине что-то странное. Эмоции, которых никогда прежде не было в глазах Антона. Однако их происхождение я так и не смогла разгадать». Остальную часть времени мы провели практически не общаясь между собой. Все внимание сосредоточили на ребенке. И как бы сильно я ни боялась это признавать, Антон держался вполне достойно. Да и Илюше, на удивление, он понравился. Я не узнавала своего ребенка. Не припомню даже, чтобы малыш так легко шел с посторонними на контакт. Конечно, и Ренат нашел с ним общий язык. Однако это удалось не прямо-таки сразу. «Что решила с Обаянцевым? спросил мужчина, будто прочитав мои мысли. «Что бы ни решила, тебя не касается!» – отрезала я и помахала сыну с радостными криками, прыгающему на батуте. «И давай уже, наконец-то, решим этот вопрос с разводом!» «Теперь так просто не решится! У нас ребенок, и это усложнит процесс!» – лениво ответил Гордеев. Уверена, для тебя это не проблема, и ты без труда сможешь ускорить все. Ухмыльнулась, повернувшись к мужу, все еще не бывшему. Смогу, но вопрос в том, захочу ли. Его взгляд стал острым, прищуренным. В смысле, захочешь? Что это значит? Завелась я. А то, что я хочу узнать своего сына, провести с ним как можно больше времени. Но после развода. Вряд ли ты это позволишь. Да неужели? Опешила я, раскрыв рот от возмущения. Именно поэтому у меня есть предложение. Произнес он ровным голосом, неотрывно глядя на меня. До развода вы будете жить со мной.